В должности старшего лаборанта. В России у меня был период, когда я занималась простой работой, явно не по квалификации. Должность называлась старший лаборант в секторе детской литературы Института художественного воспитания. Лаборант не лаборанта секретарь, даже секретарь-машинистка, так как приходилось печатать массу бюрократических бумажек и идеологически нацеленных статей, заведующие сектором Т.Д. Полосовой. приняли меня на работу в ее отсутствие. Она тогда болела, говорили первый раз в жизни, затяжным с приступами кашля бронхитом. Придя месяца через два на свое начальственное место и найдя меня, сидящей за пишущей машинкой и читающей какую-то книгу, сильно разгневалась и буквально завалила работой, оформлением документации, печатанием своих статей, и бумаг, звонками и поездками по делам сектора, придирками, а главное отношением. Но не было у нее ко мне добрых чувств. Доводило до слез, но нужно было терпеть. Жизнь учила что не все складывается так, как ты хочешь. И часто, чем больше ты проявляешь рвение, тем больнее получается удар. Словно бьёшься головой о стенку. Родной федагогический институт, который мы с сестрой закончили без единой четвёрки за все пять лет обучения, честь которого отстояли, завоевав первое место в межвузовском конкурсе на исполнение песни на английском языке, в всех научных объединениях занимались и по чипутьёвке ездили в фольклорные экспедиции, где делали доклады на кафедре литературы перед институтскими китами, и где сверхположенной для вечерней сдачи экзаменов написали защитили диплома этот институт счёл нас недостойными своей аспирантуры и указал на дверь. Почему, неужели? И в памяти всплывало, что при поступлении нас, человек десять евреев, выделили в отдельную группу, и до конца экзаменов из всей группы добрались только мы с сестрой. Процентная норма, но какая-то очень низкая, даже чем в гимназиях в царской России. Правда, когда начались занятия, сверху каким-то образом было прибавлено еще несколько человек не нетитульной национальности. Помню, как в те же примерно дни два выпускника Мехмата, один русский, другой еврей, делились с нами своими недоумениями. Один с нервной жестикуляцией вскрикивал, не понимая, почему меня не взяли в аспирантуру. Другой, почувствовав русый затылок, вторил, а я не понимаю, почему меня взяли. Нужно было учиться принимать удар. Вытерев слезы, мы с сестрой вспомнили два названия. Институт художественного воспитания, хор этого, как нам казалось, мифического института, был постоянным соперником ансамбля Локтева, и Институт истории искусств. Этот гриф встречался на читаемых нами книгах. Узнав справочные их адреса, боже, они существовали в реальности, мы поехали устраиваться на работу. Мир не без добрых людей и не без чудес, Меня взяли, спасибо Виталию Васильевичу Неверову, заменявшему Полосову, он превысил свои полномочия, в первый институт, хоть и лаборантом, но с прицелом на аспирантуру. А сестре через год невероятно повезло. Один из последних честных коммунистов, Куницын, услышав ее ответ на вступительном экзамене, открыл для нее дополнительное заочное место в аспирантуре Института истории искусств. «Смирись, гордый человек, и прежде всего смири свою гордость». В самом деле Тынянов, великий Тынянов, работал корректором при издательстве, куда через какое-то время уже в качестве писателя принес рукопись своего кюхля. Обновляя обложки бесчисленных папок, ведя протоколы бессмысленных заседаний, печатая на машинке чудовищные по языку и отсутствию мысли фопуса заведующей, я видела перед собой именно этот пример». тема была мною уже выбрана грузинская и армянская поэзия в русской школе и хотя мой будущий руководитель сказал что ни у армян ни у грузин нет никакой своей поэзии все они взяли у русских я уже ясно видела по переводам заболоцкого пастернака наума гребнева есть между тем в секторе поставала место младшего научного сотрудника без степени и полсова решила устроить на него конкурс Это был еще один урок, преподанный мне в школе жизни. Не стесняясь моего присутствия, а может быть оно доставляло ей дополнительное садистическое удовольствие, Тамара Дмитриевна, осведомившись, является ли претендент членом коммунистической партии, задавала ему следующий сакраментальный вопрос. «Вы русский?» И глядя, как он краснеет и ерзает, все же прямой вопрос подобного типа задавался разве что в фашистующих странах, требовало уточнений. «И папа у вас русский, и мама?» В результате допросов с партийно-шовинистическим пристрастием на работу была взята молодая женщина, у которой по ее последующему на признанию бабушка таки была еврейкой. Но в документах этого не значилось. От Полосовой меня спас Заведующий социологической лабораторией Юрий Ульрихович Фохт-Бабушкин. Ему нужен был человек для обработки социологических данных. Забегая к нам в сектор, он видел, что я постоянно завалена работой, так что в моей трудоспособности уверился. Да по доброте души, видимо, хотел мне помочь. Тамара Дмитриевна была известной в институте персонаж. В секторе Фохта-Бабушкина я числилась и у младшего научного сотрудника, хотя работа моя оставалась лаборантской. Но я уже вовсю готовилась к аспиранским экзаменам, писала реферат. Не видать бы мне аспирантуры, как своих ушей, при нашем директоре, партийном ястребе, если бы не все тот же Фохт, возглавлявший комиссию и меня отстоявший. И опять повторю, мир не без добрых людей и не без чудес. Кстати, о Тамаре Дмитриевне. Внешне она была отнюдь не сухарь, как вы уже, возможно, себе представили. Наоборот, весьма привлекательная женщина, кокетка, великолепно одетая и пахнувшая только французскими духами, особо притягивавшая тех мужчин, которым нравятся стервозные дамы. Чехов об одной своей героине сказал «змея во всех». Точная Тамара Дмитриевна, с ее длинной шеей, зелеными глазами, которыми она умела играть, и неожиданной жесткостью взгляда, вдруг проглядывавшая из-под наполставаний женственности и изящества. Тут же вспоминается Булгаков, вернее, его ремарка о священнике в Кабале Святош. Становится дьяволом. Очень хорошо она смотрелась в паре с высоким импозантным Михалковым отцом, который, собственно, и курировал всю работу сектора. Иначе говоря, вся работа сектора детской литературы под него подстраивалась. Однажды за неимением курьера Полосова решила послать меня с каким-то пакетом в приемную Михалкова. Не помню, было это в Кремле или рядом, но впечатление создавалось, как от посещения святынь. Огромный кабинет, ковры, лепнина, стеклянные шкафы с подарками. Лишившись дары речи от царского великолепия чертогов, приблизилась я с пакетом к громадному столу. Ожидая встретить за ним вальяжного хозяина. Но не тут-то было. За столом сидел низенький, неказистый и, что удивительно, семитского типа человечек, в молчании и с величавым достоинством принявший пакет из моих ослабевших рук. Защитив диссертацию, работу я смогла найти только в школе. Говорила окружающим, зато живое дело... что стояло за этим, за то расшифровывали они сами. С Институтом художественного воспитания пересекалась лишь однажды, после чего наши дороги окончательно разошлись. Некоторое время я продолжала преподавать литературу в школе при институте, где до того вела экспериментальную работу, кружки по армянской и грузинской поэзии. Там меня настиг звонок из родного сектора. Предлагалось выступить оппонентом на диссертации одного национала из Мордавии. Его тема, так же как и моя, касалась преподавания национальной молдавской литературы в русской школе. Звали национала Володей. Он в тот же день привёз мне не толстую свою диссертацию, вместе с подарком книгой Леона Фейхтвангера "Ложь нейрон", прочитанной мною ещё в далёком детстве. Диссертация его оказалась очень средней, её литературоведческая часть была переписана из разных источников, а часть экспериментальная, необходимая в педагогических работах, попросту отсутствовала. От меня требовалось не завалить эту посредственную псевдонаучную работу, типичную, к сожалению, для педагогической области. «Пятнадцать минут позора, зато потом-то кандидат наук, — говорил о моем выступлении на собственной защите один из аспирантов Полосовой, впоследствии сменивший ее на посту заведующего сектора. Ему было стыдно за работу, написанную левой ногой, в чисто экономических целях». В своем отзыве я указала на серьезные недостатки диссертации, но закончила его, как и требовалось, претендент достоин звания кандидата педагогических наук, что было абсолютной правдой при тогдашнем уровне педагогических исследований. Боюсь, что сегодня ситуация в этой области, как и во всем образовании, еще более тяжелая. Володя Молдаванин немного надулся на меня за строгий отзыв. Второй оппонент профессора завкафедры и педагогического института написала его работе весьма благосклонно, гораздо менее придирчиво. На защите Володи из Кишинева и речи не шло о научной ценности представленной работы. Сразу после пятнадцатиминутного выступления робеющего диссертанта из президиума принялся расспрашивать разгневанный, покрасневший от нахлынувших партийных чувств директор института Борис Тимофеевич Лихачев. «Как мог диссертант в своей речи не упомянуть о решении партии в области культуры?» – грохотал он. И мне из зала было видно, что бедный Володя, стоявший возле кафедры, мертвенно повледнел, директор не унимался. «Мало того, что диссертант не упомянул в их речи, я взглянул в автореферат, и там не нашел ссылок на решение последнего партийного съезда. До чего мы докатились? Позор!» Володя всей спиной вмазался в кафедру, а я лихорадочно соображал что делать. Моя очередь выступать была сразу за первым оппонентом. Представительная дама профессора из кафедры была в заметной растерянности. Крик директора она поняла как руководство к действию. И, побронив диссертанта за недопустимую политическую ошибку, начала перечислять съезды и имена политических деятелей, занимавшихся проблемами культуры. дело звучало, товарищ Брежнев учит, коммунистическая партия направляет, решение последнего съезда нацеливают. Все это обракадапру она произносила импровизационно, вкрапляя ее в написанное и зачитываемое по бумажке текст. Она сошла с кафедры, потная и явно вымотанная чрезмерными усилиями. Чего она боялась? Партийных кар? Уволить ее не могли, директор не был ее начальником. Наступила моя очередь, все в напряжении ждали. «Наверное, даже моя одежда, а я вышла в белых брюках и черном жакете, показалась вся некоторым чересчур смелой и вызывающей. Слушая профессор профессоршу, я пришла к решениям, лебезить не буду. Терять, кроме своих цепей, мне нечего, — сказал только одну фразу. Всем здесь присутствующим известно высказывание Ленина о том, что мы должны освоить все те знания, которые накопило человечество». «Оно основополагающее для всей педагогической работы, и на него опирался наш диссертант». Говорила наугад, далеко не уверенная, что в автореферате есть что-то подобное. Дальше, в абсолютной тишине зала, я прочла свой отзыв, закончив опять-таки в звенящей тишине, проследовала на своё место. Знакомый сотрудник, до того сидевшая рядом со мной, видимо, сильно струхнув, благоразумно отсел подальше». Так ей просидела одна в центре ряда, вплоть до самого перерыва, когда можно было покинуть помещение. А с Володей, с Кишинёвым в тот раз всё обошлось. Он повинился, обещал вклеить недостающие цитаты в автореферат и в итоге защитил диссертацию и получил искомую степень кандидата педагогических наук. У человека есть воспоминания мучительные, а есть приносящие удовлетворение. Мне радостно вспоминать, что тогда я не сдрефила, не испугалась. Хотя любой сейчас может утверждать, что ситуация была вполне безобидная Согласна, особенно в сравнении со сталинщиной, с эпохой террора. Не знаю, дерзкое ли поведение сказалось на том, что из школы при институте мне пришлось уйти, По сокращению штатов, или совпадение было случайным, но увольнение не было для меня катастрофой. Школьную работу найти можно было, словесников всегда не хватало, особенно для старших экзаменационных классов. Сотрудники лаборатории, расположенной в школе, потом мне рассказывали, что в дирекцию заявилась депутация школьников, просить, чтобы меня не увольняли, тогда это меня очень обрадовало. Радует и сейчас. Несколько дней назад слушала сатирический антиформалистский раюк Дмитрия Шостаковича, написанный в 60-е годы и обнародованный уже после смерти композитора. И вот эти бесконечно повторяемые тупые фразы партийной проработки, произведение реалистическое, значит, народное, произведение формалистическое, значит, антинародное, и опять, и опять... Показались квинтэссенции того нескончаемого шабаша, от которого и укрыться-то человеку было негде. Народное, антинародное, все произносимое с трибун в ту достопамятную эпоху потеряло свое значение, стало фальшивым, нечеловеческим. От этой темы не так-то просто уйти. Мои родители, чья жизнь как раз пришлась на советскую эпоху, хлебнули на своем веку сполна. И война, и послевоенная разруха. Их увольняли с работы, маму как врача-вредителя, отца как безродного космополита. Их не пускали за границу, у них не было никакой свободы. Телефонные разговоры прослушивались, политические высказывания фиксировались, на работе не дремал третий отдел, на их время пришлись денежные реформы и дефолт, лишившие их сбережений. Все это они пережили, в войну остались целы, репрессии их обошли. Жизнь, не считая в частности, оказалась довольно благополучной. Отец – ветеран войны, мама – труда. Отец возглавлял плановый отдел строительной организации, мама – доктор наук, профессор, заведовала лабораторией в Институте антибиотиков. И вот сегодня отец с гордостью говорит, что при советской власти он дважды получал квартиру. И правда, получал все в том же Перове. Первый раз мы приехали из девятиметровки в деревянной хибаре, В девятнадцатиметровую комнату в коммунальной квартире в семиэтажном кирпичном доме второй раз переселились в двухкомнатную, уже отдельную квартиру рядом с Перовским парком. Оба раза было радостное новоселье, разрезались ленточки перед ванной и туалетом. Наши счастливые молодые тогда родители, мы, две девчонки с косичками, маршировали по коридору под Залихватское, дело было под Полтавой. А Вот когда было абсолютно безудержное и ничем не омраченное веселье, а потом за столом с гостями после салата оливье и торта «Псичье молоко» пели на шестнадцать голосов любимую, неизвестно кем и когда занесенную к нам песню. Называлась она «Индонезия», и мне в детстве казалось, что лучше, величавее и вольнее нет мелодии. Я даже не хотелось на эту Индонезию посмотреть, было понятно, что не существует она в природе, что возникает она только тогда, когда ней поешь. Пели воодушевленно, мы с сестрой начинали, неторопливый запев, а потом все шестнадцатью голосами стройно и звучно подхватывали и с нарастающей силой выводили припев. «Песня вдаль течет, моряка влечет в полуденные твои края, Ты красот полна, в сердце ты одна, Индонезия, страна моя». В те достопамятные советские времена были застолья, на которых люди пели.